Уимси дома не оказалось, и дальнейшие расспросы привели к лейшера к миссис Лефранс, где он обнаружил не только Уимси, но также и инспектора Умпильти, сидящего с Гариет в комнате, где когда-то проживал пол Алексис. Все трое очевидно занимались соревнованием по поиску недостающих слов. Кругом были разбросаны книги, а Гариет зачитывала своим компаньоном слова из словаря Чемберса. «Хэлло, инспектор!» — воскликнул Имси. «Заходите. Уверен, что наша хозяйка будет очень рада увидеть вас. А мы вот занимаемся поисками и новыми открытиями. В самом деле, милорд? Ну, мы, по крайней мере, этот юноша Ормон тоже вылавливает кое-что, как вы могли заметить». И он с азартом приступил к своему рассказу. Он был рад, что может поделиться им с кем-либо еще. Умпилтих мылкнул. Уимси тут же взял карту, листок бумаги, карандаш и начал вычислять расстояние и время. Затем они это обсудили. Поспорили насчёт скорости лошади. Уимси склонился к мысли, что можно её подсчитать, и мог бы одолжить на время животное, чтобы сделать проверку. Гарит начал: "А что думаете вы?" вдруг спросил её Уимси. "А я не верю ни единому слову из этого". Глейшер рассмеялся. "Вы против этого из-за интуиции?" Кажется, так это называется, мисс Вейн, проговорил он. Это не интуиция, резко возразила Гарет. Это здравый смысл. Если хотите чутьё художника, все ваши теории не верны. Они искусственны, вымучены. Глейшер снова рассмеялся. Это выше моего понимания. Вы мужчины, проговорила Гарет. Позволяете себе увлекаться всеми этими цифрами и расписаниями времени, и теряете из виду то, что действительно относится к делу. У вас всё получается как бы механическим способом. И все ваши соединения ломаются. Это как плохой чертёж. Он вас двигают вокруг идеи, которая не сработает. Вы вбили себе в голову, что должны заниматься валдоной ложью. Так или иначе, Перкинсом, и когда вы натолкнулись на несообразность, то говорите, ага, ладно, как-нибудь справимся. Мы заставим его это сделать, мы заставим его сделать так. Но вы не можете заставить людей делать то, что вам удобно. Это неприменимо к реальной жизни. Зачем вам вообще надо задействовать этих людей? Но не станете же вы отрицать, что очень многое сказанного нуждается в объяснении. «Конечно». Здесь много неясного. Однако ваше объяснение более невероятно, чем сама проблема. Невозможно, чтобы кто-нибудь стал планировать убийство подобным образом. Вы сделали их слишком глупыми. Объяснение должно быть намного проще, но не настолько примитивно. Вам понятно, что я подразумеваю? Вы как бы подгоняете дело под одну мерку. Вот и всё. «М-м-м, я понимаю, что вы имеете в виду», — проговорил Уимси. «Смея заметить, дело не такое уж запутанное», — согласился Глейшер, «если не учитывать обнаруженные факты против Велдона, Брайта и Перкинса». «Если не против них, то против кого же еще нам их собирать? Против большевиков?» «Кстати, этот Перкинс — большевик или коммунист, а если он им явля является, то, возможно, и Велдон, раз у них взаимное алиби». «Да, понимаю». «Вот и получается, что сначала вы хотите... чтобы виновным оказался Велдон, потому что он добивается денег своей матери, и вы утверждаете, что Перкинс может быть его соучастником, так как предоставляет алиби для Велдона. Теперь вы хотите, чтобы виновным оказался Перкинс, ибо он коммунист, и поэтому вы говорите, что его соучастником должен быть Велдон, поскольку он предоставляет алиби для Перкинса. Но ведь просто невозможно, чтобы обе ваши теории оказались верными. Откуда Велдон и Перкинс узнали друг друга? Мы еще не завершили расследование. Да. Однако вряд ли это возможно. Не правда ли? Учитель школы графства Стоттенхэм Кортроуд и Хантингтон Ширский фермер. Как? Каким образом? Какая вероятность их знакомства? А что касается Брайта, так тут у вас вообще нет ничего. Ничего, чтобы связать его с ними. И если эта история правдива, То в таком случае нет никаких доказательств, что Алексис не покончил жизнь самоубийством. И в любом случае, если вам требуется доказательство убийства, вам придётся связывать Брайта с кем-нибудь из них, и, конечно, вы не найдёте здесь никакой связи. А Брайт получал какие-нибудь письма, спросил у имсе, у им, у умпути. Ни строчки. Во всяком случае, пока он обился здесь. Что касается Перкинса, произнёс Глейшер. Мы скоро получим о нём сведения. Да, он попал под машину и временно выведен из строя. И это должно было бы озадачить его соучастников не меньше, чем нас. В общем, они могут ожидать от него какого-нибудь послания на какой-нибудь условленный адрес по чужим именам в том или другом городе. Вы будете упорно утверждать, что это Перкинс, запротестовала Горит. Вы что? Действительно считаете, что он смог проскакать на неосёдланной лошади вдоль берега и перерезать человеку горло? А почему бы и нет? Осведыльнулся Умпильти. Да разве он похож на такого человека? А я похож? спросил плут, который действительно не был похож, будучи полностью сделанный из картона. Я ни разу не видел этого малого, однако согласен, что судя по его описанию, вряд ли это он. Уимси усмехнулся. Но с другой стороны, знаете ли, наш приятель Генри принял меня за некоего слабенького прожигателя жизни из-за всегда теи ночных клубов. Гарет быстро взглянула на его худощавые конечности, гибкую фигуру. Не стоит напрашиваться на комплименты, холодно произнесла она. Всем нам известно, что ваша томная внешность обманчива, а на самом деле вы способны завязать вашими артистическими пальцами кочергу. Ну вот Перкинс действительно дряблый. Шея у него как у цыплёнка и хиленькие ручки. Она повернулась к Глейшеру. Не могу себе представить Перкинса в роли главаря. А вообще-то первоначальные улики у вас были против меня. И, кстати, более чем у кого их бы ты ни была. Глейшер прищурился. М-м, но принял этот выпад с флегматичным видом. Совершенно верно, мисс Мы могли много чего сказать по этому поводу. Безусловно. Кстати, почему вы отказались от ваших подозрений в отношении меня? Какое-то природное чутьё предупредило Глейшера, что он ступает по тонкому льду. Ну, всё казалось слишком очевидным, ответил он. И кроме того, мы не смогли проследить никакой связи между вами и покойным. Очень мудро с вашей стороны было расспрашивать обо мне. Ведь у вас и милости столько моё честное слово, не так ли? А ведь снимки свидетельствуют о том, что я довольно хладнокровная, правда? А мой первоначальный рассказ был некоторым образом, ну, скажем, полным всяческих случайностей. И именно так, мисс. Глаза суперинтенданта были лишены всякого выражения. Кстати, кому вы задавали вопросы? В вашей приходящей служанке ответил Глейшер. О, Вы думали, что я известен, знала ли я Поля и Алексиса? Судя по нашему опыту, размеренным голосом ответил суперинтендант. Приходящая служанки наиболее осведомлённой о вещах подобного рода. Да, вы правы. И вы действительно прекратили подозревать меня? Ох, боже мой, да. И за свидетельство моей приходящей служанки, хмм, дополнительно к нашим собственным наблюдениям, ответил Глейшер. Понятно. Гарет холодно посмотрел на суперинтендента, но он сидел с непроницаемым видом во время этого, в некотором роде, допроса третьей степени и вежливо улыбался в ответ. Уимси, который слушал всё это с лицом похожим на маску, решил дать этому бесстрастному полицейскому первый приз за тактичность. И тогда он бросил в разговор равнодушное замечание. Вы и ми свои достаточно поработали над теорией ми друг друга произнёс он. И вероятно вам захочется услышать, что мы сделали за этот вечер. Чрезвычайно интересно, ми лорд.